Глава одиннадцатая «Поверитель, пожалуйста, попроси госпожу Лерну отпустить нас. Мы поняли, что совершили огромную ошибку и больше никогда не повторим подобного». пробасил орк. «Конечно, не повторите. Мертвецам вообще очень сложно что-нибудь повторять. Хотя на земле у меня остались знакомые, которые могут потом вас поднять». Прошипела дракониха. «Именно что прошипела». Таким образом, она пыталась еще сильнее напугать бедолаг, и это у нее отлично получилось. Лерна, хватит ерундой заниматься. Чем они тебе помешали? Они пришли ко мне предлагать всяческие блага. И судя по тому, что сегодня последний день, когда они могут склонить меня на свою сторону, там куча всего интересного. Я даже вчера с графиней и зайкой поспорил, что там может быть, и хочу получить свой выигрыш. А ты мне в этом сильно мешаешь. В следующий раз пускай думают, прежде чем вот такой толпой ломиться, куда их не просят. Да и спасибо мне, пусть скажут. Если бы не отогнала их, то уже померли бы все. Я там создавала одну крайне опасную технику, что используют только драконы. Приперлись, зашли в радиус ее действия и все мне испортили. Пришлось срочно ее сворачивать, чтобы не переубивать идиотов. А знаешь, сколько я времени и сил потратила? потрошила у джинов почти все их запасы нужных мне ресурсов. И кто теперь все это будет восполнять? Я вопросительно посмотрел на мнущихся друг друга рекрутеров, и они тут же начали быстро кивать. Вот видишь, они готовы тебе все возместить. Только займись этим после того, как я выслушаю их предложение. Ну а если они не смогут тебе ничем помочь, то обещаю, что займусь этим лично. Лерна нахмурилась еще сильнее и показала бедолагам проекцию себя настоящей, в уменьшенном размере. Та даже огнем плевалась для пущей острастки. «Список всего необходимого есть у джинов. А пока не трогайте меня несколько часов. Мне необходимо восстановиться после срыва техники», сказав это, Лерна развернулась и с гордо поднятой головой отправилась в сторону своей комнаты. Следом за ней тут же убежала веселая Тита, которая очень позабавила все произошедшее. Да и неинтересно Змейке было выслушивать предложения рекрутеров. Она уже после того, как они прошли по два круга, заявила, что готова лично придушить каждого, что они нас совсем не ценят, и если прибавляют цену, то лишь самую малость, из-за которой мне даже мизинцем шевелить не стоит. Список с тем, что вы должны, Лерни, я передам вам позже. Сейчас предлагаю начать наши переговоры. Чтобы не тратить время зря, давайте устроим общее собрание где-нибудь за обеденным столом. Только проснулся и еще не успел перекусить. Естественно, все хотели переговорить со мной наедине, но у них просто не было выбора. И уже через пять минут мы сидели в обеденной зоне. Я, Жанна, Зайка и 12 рекрутеров. «С девушками мы действительно поспорили на предмет того, что на этот раз мне станут предлагать. Я был уверен, что попросят стать их единоличным повелителем, возглавить все двенадцать фракций и все такое. А вот девушки были не согласны с этим». «Слишком жирно для тебя будет. Да и не откажутся местные правители от своих мест. Ты хоть раз видел, чтобы какой-нибудь, даже самый незначительный руководитель, добровольно уходил со своего поста?» «Да сколько угодно». «Наворуют по максимуму и сразу в отставку». «Я говорю про нормальных правителей», – нахмурилась Жанна, понимая, что все ее доводы идут коту под хвост. «Да где же ты видела нормальных правителей? Вот назови мне хоть одного, который отказался от власти, не обеспечив себе, своим детям, внукам, правнукам и еще десяти будущим поколениям достойной жизни». На это Жанне возразить было нечего, но все равно она считала, что никто не предложит мне править одиннадцатым этажом. Хотя я и сам это прекрасно понимал, но где-то глубоко внутри все же теплилась надежда. Нет, мне это совершенно было не нужно, чисто для почувствования чувства собственной важности. Девушки предполагали, что рекрутеры просто снова увеличат количество даров, как всегда было до этого, но они не учитывали того факта, что сегодня... Была последняя возможность завербовать меня, и простое повышение точно не прокатит. Все ждали, пока я поем, поэтому, как только это произошло, слово взяла Эльза. Чтобы не тратить зря время моих уважаемых коллег, на последнем словосочетании девушка сделала акцент, явно говоря, что она так не считает, я первое озвучу наше предложение. Союз Центральных Городов и Фракция Человечества предлагают вам почетное место в Совете. Это делает вас главным в союзе. Единственный, кто будет стоять выше вас, это император. Соответственно, любые ресурсы нашей фракции в вашем распоряжении». Предложение было действительно очень щедрым, но не то, на которое я рассчитывал. Впрочем, и Жанна Зайкой не угадали. Значит, у нас ничья. Никто никому ничего не должен. И это радовало. Как-то мне совершенно не хотелось давать зайке копаться в организме, а именно это было на кону. Жанна решила помочь подруге, и они вместе выкатали такое условие. Мой же запрос был до жути банальным. Я хотел, чтобы девушки вернулись на землю. Слишком опасно им было оставаться в башне. После инцидента с переходом на одиннадцатый этаж это стало особенно актуально. Придется находить другой способ, чтобы отправить девушек домой. «Нужно будет привлечь к этому делу Диониса. Он у нас шибко умный, вот пускай и думает. А пока вернемся к продаже меня любимого». Эльза думала, что после ее предложения другие кандидаты даже не станут озвучивать свои предложения, и тут она сильно просчиталась. Всем было плевать, что фракция Эльзы предложила то, что им при всем желании не удастся перебить. Главное – озвучить свое предложение». «Я так понимаю, что если они этого не сделают, то начальство потом с них шкуру спустит». «Поэтому высказались абсолютно все гости. Последним оказался Грырк». «Как-то так вышло, что хозяин отделения ждал до последнего. И когда он начал говорить, всем стало понятно, почему». «Орки не могут предложить повелителю больше того, что он уже имеет». Наш народ преклоняется перед тобой и веряет свое будущее в твои руки. Повелитель волен делать так, как ему угодно, но в любом случае мы просим возглавить орков одиннадцатого этажа. Наша фракция уже подготовила все необходимые документы. Орк вывалил на стол небольшую стопку бумаги. Повелитель может ничего не подписывать. В любом случае наша фракция уже в его руках. Ну, е-мое... В очередной раз без меня меня женили. И вот кто просил их это делать? Я ведь даже ни разу не намекнул Грыргу, что перейду в другую фракцию. Ни разу не озвучил, что вообще собираюсь участвовать в этих играх. Как и не говорил, что в них не будет участвовать никто из моих людей. А ведь я действительно думал над тем, чтобы отправить туда Мала или Диониса, а самому выступить в качестве их тренера и духовного наставника, так сказать. Поработаю немного аккумулятором, мне не привыкать. Но после подобной речи Грырга у меня просто не остается выбора. Хрен с вами. Выступлю я на ваших играх. Только при условии, если они будут идти недолго. У меня есть незавершенное дело. Пока еще на этом этаже, но вполне вероятно, что вскоре мне придется подниматься выше. Все слушали меня, затаив дыхание. И судя по тому, что я видел... Каждый рекрутер надеялся, что я выберу именно его фракцию. Один лишь Грырг был уверен, что теперь я точно выберу кого-нибудь другого. В любом случае, власть над орками я уже получил. Пока этого не произошло, я помогу оркам. Выступлю за их фракцию на вашем великом турнире. Да! Раздался громогласный вопль Грырга, и мне показалось, что услышал звон бьющегося стекла а еще непонятный грохот, ругань и множество других звуков, что издавали напуганные грыргом сотрудники отделения. «Но почему?» — не веря своим ушам, спросила ошарашена Эльза. «Почему орки? Они же не предложили вам вообще ничего!» «Потому что... Гладиолус!» — ответил я, не собираясь никому ничего объяснять. «Просто мне так захотелось, и точка. А теперь все можете быть свободны!» И прошу со всей серьезностью отнестись к сбору ресурсов, что вы должны Лерне. Если она не получит их к тому моменту, как нам придется покинуть одиннадцатый этаж, даже представить не могу, что она с вами сделает. Через минуту мы остались вчетвером. Я, Жанна, Зайка и Грырк. Повелитель, поверить не могу, что вы согласились выступить за нас. Теперь орки точно смогут вернуть былую силу. С ресурсами столицы мы за полгода сможем сократить разрыв между другими фракциями. Конечно, до людей не сможем достать, но будем всячески стремиться к этому». «Погоди меня благодарить», — прервал я Орка. «Ты мне лучше расскажи теперь все об этих соревнованиях. Чем мне там предстоит заниматься? Какие правила?» Ну и все такое. А то за эти дни только и приходилось, что встречаться с очередным рекрутером и выслушивать его предложения. Только погоди, сейчас Дионис придет, при нем будешь рассказывать. К вечеру мы уже находились в столице, и мне здесь очень понравилось. Вполне современный мегаполис, мало чем отличающийся от земных городов. Высотные здания, куча рекламы, где только можно и нельзя, толпы разумных, огромные пробки, ну и все прочие атрибуты крупного современного земного города. Разница была лишь в том, что здесь все работало на магии. От автомобилей до обычной лампочки. Как одного из участников турнира меня поселили в самом шикарном отеле столицы. Выделили целый этаж. Правда, второй из 13 возможных. Чем сильнее фракция, тем выше селится участник, представляющий ее. Я решил выступить за самую слабую, вот и довольствовался всего лишь вторым этажом. Но мне как-то на это было плевать. Целый этаж лучшей гостиницы был в нашем распоряжении, а еще куча увеселительных заведений на первом и цокольных этажах. От ресторана до аквапарка. Поэтому мы сразу же отправились немного развеяться, и потащила меня Жанна в казино. Вот такой у нее оказался странный выбор, но я был не против. Сроду не играл в подобных заведениях. Ваймы вообще относились не очень хорошо к играм, где ты гарантированно проиграешь деньги. Считалось, что лучше их оставить в хорошем кабаке или бордели, чем потратить впустую. И здесь я был с ними полностью согласен. Сейчас же я не рисковал вообще ничем. Все отраты участников на себя брала фракция, что сейчас занимала столицу. «Я так понимаю, что ты будешь представлять орков», послышался голос за спиной, когда я собирался сделать ставку. Жанна притащила меня к рулетке и заявила, что будет моим талисманом. Со своей ролью она пока справлялась не очень. Из восьми бросков я не угадал ни разу. Даже начал скучать и думать, чем бы еще здесь заняться, и тут раздался этот голос. Повернувшись, я увидел холеного эльфа, под руку которого держали две расфуфыренные девицы. Причем выглядели они так, словно их несколько лет не выпускали из клиники пластической хирургии. Каждый день делали по несколько операций, пытаясь добиться максимального эффекта. Настолько у этих девиц все было накачено, что даже страшно стало находиться с ними рядом. Так рванут, что ни один доспех духа не поможет. Но в любом случае это проблемы эльфа. Наверное, у него есть какой-то способ защититься. А то, что он ко мне подошел, очень даже Хорошо. Теперь вечер точно не будет скучным. Повеселюсь от души. Надеюсь, здесь не дисквалифицируют участников за драки. А я так понимаю, что в других фракциях представителей набирали по помойкам? Жанна, ты как думаешь?» Отвернувшись от эльфа и его девиц, спросил я графиню, весьма недвусмысленно подмигнув ей. Она сперва удивилась, но потом пожала плечами и приняла мою игру. «Вполне вероятно». Вспомни, как все рекрутеры бегали за тобой, едва ли не умоляя выступить за их фракцию, а люди и вовсе предложили занять место их верховного правителя. «Да что вы себе позволяете, совсем страх потеряли? Не знаете, кто я такой?» Реакция эльфа заставила растянуться меня в улыбке. «Именно на такую я и рассчитывал. Ушастый не разочаровал меня». Мало того, что он принялся возмущаться на все казино, так еще выпустил силу и попытался надавить на меня. Бедный крупье крякнул и сполз под стол. Бедолаге совсем мало потребовалось, все же и на одиннадцатом этаже остаются довольно слабые и разумные. Меня же атака эльфа не заставила даже почесаться, да и Жанна лишь плечами повела, скидывая чужое давление. «Понятия не имею, кто ты такой. Говорю же». Кого-то подобрали с помойки, засунули в этот отвратительный, безвкусный костюм и решили выставить на великий турнир от своей фракции, даже не представляя, что за фракция могла пойти на подобное. Пока я говорил, Тита подошла к эльфу со спины и материализовалась, подогнав свои размеры под помещение. Пока она просто стояла, ожидая моей команды, эльф даже не заметил ее присутствия. Ко мне сразу же закрались сомнения, что вряд ли этот кадр может быть одним из участников турнира. Но какой из него боец? Он даже не ощущает прямой опасности. Поэтому я не стал напрягать Титу, а просто сам выпустил немного силы. Зацепило всех в радиусе десятка метров. Эльф плюхнулся на задницу и начал хватать ртом воздух, словно рыба. А его спутницы вырубились мгновенно. Хорошо, что не лопнули, когда падали. Впрочем, они оказались не единственными, кто отправился отдыхать. Еще минимум четверо посетителей казино последовали их примеру. «И кто же приказал тебе подойти к нам?» Спросил я эльфа, уже полностью уверившись в том, что он не участник турнира. Слишком слабым и тупым был. Вот и сейчас, вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, начал вертеть головой по сторонам явно в поисках своего хозяина. Ой, «За что мне такое наказание? Где найти нормальный слуг? И чего попадаются только подобные идиоты?» Эти слова принадлежали также эльфу, только кардинально отличавшемуся от распуфыренного. Я сразу почувствовал в новом собеседнике достойного противника. По крайней мере, он точно не вырубится, даже если я освобожу всю свою силу, а похвастаться подобным могут далеко не все элитные игроки, которых я знаю». «Прошу прощения, это я попросил своего никудышного слугу узнать о вас немного больше, и он не смог придумать ничего лучше, чем...» Эльф развел руками, но мне все было прекрасно понятно. «Разрешите представиться, меня зовут Пируэльсин». В этом году я представляю фракцию центральных городов на великом турнире. С остальными участниками я уже знаком, а вот с вами еще нет. И хотел бы исправить эту оплошность. Хотел познакомиться и отправил не пойми кого. Странно, конечно. А еще очень странно, что эльф так скромно представился. Обычно они пытаются назвать все свои титулы, регалии и так далее. А особенно одаренные экземпляры едва ли не всех своих предков начинают перечислять. Уверен, что у Перуэльсина было и титулов достаточно, и с все всё было в порядке. Он мало чем уступал тому же Сиртаэлю, даже глазом не моргнул, став рядом с Титой, хвост который от недовольства принялся портить напольное покрытие в казино. Этот эльф — серьезный противник, которого нельзя недооценивать. Я был уверен в своей победе, если мы столкнемся, но все равно лучше пока присмотреться и понять, чего можно ждать от Пирольсина. Мне сейчас не нужны лишние проблемы, которые могут задержать нас. Силы уже практически были восстановлены. Буквально еще пара дней, и можно отправляться к Каю. Второй раунд должен стать последним в нашем противостоянии. «Вайм», — представился я, — и на лице эльфа отразилось удивление.